Часть пятая. Будьте всегда благодарны. Я пробуждаюсь на рассвете с окрыленным сердцем и благодарю за еще один день любви. Халиль Джебран Угадайте, что Луиза Хей делает первым после пробуждения каждое утро. Да, это не чистка зубов или поход в туалет. И это не танец румба. Я не говорю, что она не совершает подобных действий каждое утро, но они не стоят первыми в ее списке. Пробуждаясь, прежде чем открыть глаза, мне нравится благодарить кровать за хороший ночной сон, — говорит Луиза. Я спрашиваю вас, дорогой слушатель, кого еще вы знаете, кто поступает таким образом? Представьте, что каждый день начинается с благодарности, прежде чем вы открываете глаза. «Луиза, ты единственный человек из всех, кого я знаю, кто благодарит кровать за хороший ночной сон», — говорю я ей. «Прекрасно. Я рада, что вы наконец-то встретили кого-то, кто так поступает», — отвечает она. «Это не очень нормально, не так ли?» «Мне неинтересно быть нормальной». «Полагаю, понятие нормальности пересмотрено». «Думаю, да», — говорит Луиза. «Когда ты начала благодарить кровать за хороший сон?» «О, я не знаю», — произносит Луиза так, словно это было с незапамятных времен. «Тридцать лет назад, сорок лет назад». «Когда-то давно я просыпалась и думала. Опостылила. Еще один день», — говорит она со смехом. «Это мощное подтверждение». «Да, и у меня был бы дрянной день». Луиза начинает день с благодарности. Это отличный способ начинать день, говорит она. Конечно же, Луиза не просто выполняет десятиминутное упражнение на благодарность и затем занимается своими дневными делами. Она взяла за правило брать благодарность с собой. У нее повсюду есть напоминания. Под зеркалом, который висит у нее на кухне на стене, есть вопрос, написанный золотыми буквами. «За что ты чувствуешь благодарность сегодня?» Луиза практикует благодарность очень тщательно и с радостью выражает ее всему сущему. «Луиза, я наблюдал за тобой». «В самом деле?» — робко произносит она. «Да». И вижу, что ты в постоянном диалоге с жизнью. Правда? Да, ты разговариваешь с кроватью, разговариваешь с зеркалом, разговариваешь с чайной чашкой, разговариваешь с миской для завтрака, разговариваешь с компьютером, разговариваешь с одеждой, разговариваешь со всем. Да, верно. С гордостью соглашается она. И в большинстве случаев ты говоришь... «Спасибо». «Да, я благодарна, что моя машина хорошо работает, и что компьютер соединяет меня с друзьями, и что так приятно надевать мою одежду». «Я думаю, ты живешь зачарованной жизнью». «Я благословлена». Луиза не всегда чувствовала себя благословленной. «Было время, когда я совсем не чувствовала благодарности». Мне не приходило на ум практиковать благодарность, поскольку я не думала, что мне есть за что благодарить. Она вспоминает, каким было ее первое упражнение в благодарности, будто испытывала новую поддерживающую формулу. Я это не казалось реальным, и, похоже, это не давало результата. Вскоре, конечно, произошли изменения. Благодарность помогла мне по-новому видеть мир, считает Луиза. Превращая благодарность в ежедневную молитву «Спасибо тебе, жизнь! Спасибо тебе, жизнь!» Я научилась снова доверять жизни. Я снова почувствовала себя достойной любви и начала видеть, что жизнь действительно меня любит. Услышанный рассказ Луизы о благодарности напомнил мне философию, называемую «базовым доверием». Базовое доверие — это вплетение в ткань нашего необусловленного «я». Это не просто состояние ума, это способ бытия. Базовое доверие позволяет душе птицы расправить крылья и полететь. Душа птица доверяет воздуху. Невидимые силы удерживают ее. Она чувствует единство. Она помнит «я любима». Она знает «Я привлекательно. Забывая о своем необусловленном «я», мы чувствуем базовые сомнения или недоверие. Базовое сомнение возникает из принятой нами разобщенности. Мы удивлены. «Я любим». Мы боимся. «Я непривлекателен». Базовое доверие существенно в раннем детстве. Эрик Эриксон, американский психолог немецкого происхождения, в своей классической работе «Детство и общество», вышедшей в 1950 году, определил 8 стадий психологического развития. Каждая стадия выстраивает здоровое завершение предыдущих стадий. Первая стадия называется «Базовое доверие против недоверия». Эта стадия проходит от рождения до двух лет. Базовое доверие естественно. Оно поддержано и усилено образами любящих и внимательных мамы и папы. Недоверие возникает, когда базовое доверие разбито одинаково нелюбящим отношением обоих родителей. Неизлеченное недоверие может привести к кризису отождествления. Термин впервые был введен Эриксоном. В самом начале ему, младенцу, «Обязательно нужно жить в окружении любви и поддержки», говорит Дональд Винникот, английский психолог и педиатр, который впервые ввел предложенную теорию в детское воспитание. Винникот признал, что базовое доверие и сохраняющая безопасность окружения важны для ребенка, чтобы пережить то, что он назвал «чувством бытия». Это чувство является ощущением живости который играет важную роль в том, что он назвал «истинное Я», необусловленное «Я». Без него ложное «Я» замещает истинное «Я» и действует как маска поведения или защита от окружения, которое ощущается небезопасным и нелюбящим. Духовный учитель Элмаас детально писал об исцеляющих свойствах базового доверия и в детстве, и во взрослой жизни. Он описывает это как ощущение того, что реальность поддерживает вас. Он говорит, что базовое доверие учит тому, что жизнь в своей основе доброжелательна и помогает нам отпустить ложные образы, верования и идеи, заставляющие нас чувствовать себя непривлекательными нелюбимыми и недостойными. Он расценивает базовое доверие как оптимизирующую силу, способную вовлечь нас в жизнь и помочь быть смелыми и настоящими. В своей книге «Аспекты единства» Элмаас пишет, «Если базовое доверие информирует о происходящем, ваше психическое состояние расслаблено, ваша душа в мире с собой — и с вашей ситуацией. Она отдыхает в несомненной уверенности, что Вселенная вас снабжает, что у вас все есть, и вы будете получать то, что вам действительно будет необходимо и что все осуществимо. Если у вас действительно есть такое доверие, такая глубокая внутренняя расслабленность, появляется возможность жить в любви иметь высокую оценку жизни, наслаждаться тем, что предлагает Вселенная, испытывать чувство сострадания и любви к другим и к себе. Без этого мы проходим наш путь, защищаясь в конфликте с окружающими и с собой, становясь эгоцентричными и эгоистичными. Найти базовое доверие значит восстановить связь со своим естественным состоянием, от которого вы... «Были отделены». «Мне нравится разумность базового доверия», говорит Луиза, слушая мой рассказ. «Мне тоже». «Ты думаешь, оно существует во всех нас?» «Да». «Откуда приходит это доверие?» «Из единства, которое является нашим домом». «Что происходит с базовым доверием?» «На самом деле ничего. В реальности оно никогда не разбивается». Оно всегда с нами. Его затеняет только наше восприятие. Как облака закрывают солнце. Практика благодарности — один из способов позволить солнцу выйти снова. Благодарность помогла мне сказать «да» своей жизни. Благодарность учит нас доверять. От единого бесконечного разума приходит все, что нам нужно. все руководство — все исцеление и вся помощь. И за это я больше всего благодарна. Аминь.